Бросил. Взялся за роман, продумал сюжет, написал несколько глав, а потом бросил. Неинтересно и глупо вышло. Герой что-то делает, разговаривает, стремится, жаждет быть, а я вижу, что он мертв, и ничего в нем нет. Моя вина, что-то я ему не додал. Придумал наспех, да как существовать в этой торопливой фантазии не научил». Так и жизнь человеческая поначалу увлекает, будоражит простором и оттенками, кажется достойной, значительной, но вдруг обнаруживает отсутствие всякого смысла. И вот мы уже тащим за собой свой труп, лениво перебирая страницы ногами, по привычке пишем на них, только все равно, если бы и не писали. Словно кто-то имел к нам интерес да утомился выдумывать наш сюжет, скомкал и бросил.